Сарет Кумар Гош Заклинатель Змей «Не убивай ее, Сагиб, не убивай!» С этими словами странного вида полуногой индус стремительно бросился к груди камней, и его черная рука вытащила из-под них длинную извивающуюся ленту. Со странной нежностью Он стал гладить голову и прижимать к своей голой груди отвратительную змею. То была омерзительная черная кобра, которую я пытался убить, когда между мною и моей жертвой встал индус. Он ласкал и целовал ее, произнося бессвязные, но нежные слова любви. Кобра лежала без движения у него на руках. Ее голова была разбита камнями, которые я в нее бросал но если она еще жива и укусит старика. Я знал наверняка, что в таком случае он тотчас же упадет безжизненным трупом, потому что черная кобра из всех змей Индии самая свирепая, злокозненная и ядовитая. — Это безрассудство! — воскликнул я. — Кобра может тебя укусить! Он поднял голову, взглянул на меня своими черными блестящими глазами Затем устремил их в пространство, и взгляд его стал рассеянным и стеклянным. Точно он не слышал моих слов или смысл их, затуманился каким-то воспоминанием. Губы его задрожали, сморщились и сложились, наконец, в улыбку. — Они любят меня, Сагиб! Кобры любят меня! — произнес он нежно и тихо, почти шепотом. И снова принялся ласкать отвратительную смертоносную гадину и прижимать ее к своей голой коже. Затем он быстро повернулся, побежал и в одно мгновение скрылся из моих глаз. На другой день, вечером, при закате солнца, я сидел на веранде и в одиночестве курил трубку, как вдруг увидел темную фигуру, склонившуюся передо мною. Это был мой вчерашний знакомый поклонившись он вошел на веранду сел на корточки поставил перед собой тростниковую корзиночку и взял в руки короткую флейту расширяющуюся посредине он осторожно приподнял крышку корзинки а на флейте стал наигрывать тихую однообразную мелодию через несколько секунд что то стало высовываться из корзинки и две тонкие проволоки так по крайней мере казалось Быстро задвигались из стороны в сторону. За ними постепенно выступил черный круг с двумя световыми точками, блестевшими из-за проволок. Все это точно поднималось в воздух из-под длинной черной колонны, покрытой более светлыми полосами. То была черная кобра. В эту минуту меня поразила одна мысль я посмотрел на изогнутую голову грациозно качавшуюся под звуки музыки обыкновенно светлые пятна которыми испещрена голова кобры были испачканы и разорваны словно от недавно полученной раны я понял что это была за кобра как ты это сделал спросил я мой вопрос остался без ответа старик продолжал играть я снова понял Он не мог остановиться, пока кобра от него так близко. Затем я убедился еще и в том, что кобра сохранила свое жало. Через несколько минут, не прекращая музыки, он внезапно протянул другую руку, схватил кобру сзади, ниже головы и засунул ее в корзинку. — Она еще не знает меня, — пробормотал он как бы в виде оправдания. Затем, точно вдруг вспомнив мой вопрос, он сказал. Да, я оживил ее. Очень просто. Выкупал в холодной воде. Свежая ночная роса сделала остальное. Но что ты разумел под словами, что эта кобра еще не знает тебя? Неужели ты надеешься так приручить ее, что она не будет пользоваться своим жалом? Это пустой разговор. Несколько секунд сидел он в раздумье и нерешительности, затем встал, подошел ближе повернул ко мне свое голое плечо и молча положил на него палец от плеча до локтя тянулся глубокий шрам кобра не может быть низким торжественным голосом он ответил нет тигр я молчал с удивлением глядя на этого шестидесятилетнего старика он просто и спокойно стоял передо мной точно такой ка Те десятки тысяч сельчан, что пашут и работают вокруг меня, и мрут, как мухи при первом прикосновении болезни или голода. А между тем, какие глубокие трагедии кроются за этими потускневшими старческими глазами. Эти спутанные кудри, это сморщенное чело, это белоснежная борода. Какую жизненную историю могли бы они рассказать? Поистине я сущий ребенок в сравнении с этим богатым, мистическую мудростью человеком. — Расскажи, — произнес я, наконец. Меня вело не любопытство и нежелание услышать сказку, а скорее горячее стремление узнать чудеса природы в этой странной и неведомой стране. Он пристально посмотрел на меня, и глаза его засверкали под косматыми нависшими бровями. Губы сморщились, будто собираясь произнести отказ, но затем медленно расправились и сложились в слабую улыбку. «Я вижу, Сагиб не такой, как другие. Он желает узнавать, учиться. Это хорошо», — произнес он почти шепотом. Звуки речи точно резали ему уши, и казалось, что он считает разговор нечестивым делом. В действительности он не привык нарушать молчание, по крайней мере, разговором о себе. Я был польщен сделанным ради меня исключением и стал слушать его рассказ с должным вниманием. Много зим прошло, Сагиб, с тех пор, как я жил на земле. Но не в том дел. Слышал ли ты когда-нибудь о храме Кали в Люкнау? не то было до тебя. Английские пушки сожгли его, когда... Ты знаешь, когда. Он замолчал и погрузился в глубокую думу. Чело его омрачилось, глаза засверкали. Он точно колебался, стоит ли продолжать. Но черная туча рассеялась, молния погасла, и он заговорил. Я был заклинателем змей в этом храме. Ты никогда не слышал о Нараян-и-ляле? Впрочем, это не важно. Я умер сорок лет назад. Это было сказано мне на ухо, едва слышным шепотом. В праздничные дни Нараян-ляль играл перед богиней со своими кобрами, и верные последователи знали его так же хорошо, как и верховный жрец. Никакое поклонение не могло быть полным без меня, так как без черной кобры на еще более черной шее богиня казалось бы неукрашенной. Много получал я приношений, много почестей, но не в том дело. Наступил страшный день. Жрецы в присутствии богини говорили толпе, что богине угрожает опасность со стороны чужеземных правителей страны. Я знал, что они лгали, но шум толпы заглушил мой голос. Я знал, что конец этого безумия будет гибелью самой Кали. Но ярость толпы смела меня, как ветер сметает перышко. Я был бессилен отвратить погибель. День гнева наступил. Это была мрачная ночь для Кали. Десять тысяч верных прихожан наполнили храм. Развивался дым фемиама, сверкали раковины, проливалась кровь блеевших козлов под топорами. Но Нараян-Ляля не было там. Кобры не танцевали в честь Кали. Я отряхнул со своих ног прах Люкнау и был на пути в Уганси, намереваясь там служить в храме вместе с моим братом. В двух корзинах, перекинутых через плечо, нес я всех своих змей за исключением одной — черной кобры с невырванным жалом. Она была единственной моей любовью. От рождения взрастил я эту кобру. Она привыкла любить меня как дочь отца, нет, вернее, как жена своего мужа. Я был для нее все. Я не сломал ее зубов. Она обвивала мою руку и гриво схватывала с протянутой ладони рыбу, предназначенную ей в пищу, и при этом ни разу не показывала зубов. Ночью она спала, свернувшись у меня на груди. Так мог ли я обидеть ее и сунуть в корзину? Нет, Сагиб. Я приложил ее к своему телу, и она обвела его и, согревшись, мирно заснула пока я шел с тяжелой ношей на плече. Много дней мы шли. Моя любовь и я через деревни и лесные чащи. Наконец мы достигли равнин Бунделькханда. Перед моим взором расстилалось пространство, поросшее густой травой, доходившей до плеч. Только кое-где на горизонте можно было увидеть захеревшее деревцо, сожженное и засохшее. Густые поросли мелкого кустарника указывали на течение ручейков, в то время почти высохших под палящим зноем. Со всех сторон окружала меня безмолвие пустынь. Однажды, как раз перед заходом солнца, я с трудом передвигал ноги после тяжелого дневного пути. Моя любовь и я жаждали добраться до какого-нибудь поселка, до какой нибудь хижины дровосека чтобы отдохнуть под защитой у крова но поросли и трава трава и поросли тянулись перед нами до бесконечности тяжело двигались мы моя любовь и я вдруг безмолвие этой громадной пустыни нарушилось каким то шорохом впереди не дали десяти ярдов от меня зашаталась высокая трава Задрожала, заколебалась и нагнулась, точно под нею ворочалось гигантское тело. Я стоял на небольшом открытом пространстве перед этой бушующей волной, которая то опускалась, то подымалась, колебля траву то вправо, то влево. И я услыхал низкое, густое мурлыканье. Звук был неприятный, резкий, полувздох полуворчания. Высокая трава вдруг перестала волноваться, затем снова закачалась, как бы разделяясь на две волны. Они медленно двигались, расходились все шире и шире и разделились, образовав провал. И этот громадный провал заполнила огненно-желтая голова. То был исполинских размеров тигр. Сердце у меня замерло, члены мои задрожали, затем окоченели, и я стоял, как вкопанный, в ужасе устремив взор на желтые моргающие глаза. От смертельного страха язык у меня высох и прилип к небу, а пальцы впились в мокрые ладони. Я остолбенел от ужаса. Так мы стояли, один против другого сколько времени не помню эти чудовищные клыки эти прожорливые челюсти отвратительно щелкали в такт с морганием желтых глаз мною постепенно владева оцепенение и я в смертельном ужасе боролся с подступающим обмороком вдруг эти кровожадные челюсти издали низкое протяжное рычание Моргавшие глаза свирепо засверкали, и длинный хвост взвился на воздух. Мяуканье, рычание рев. Я пришел в себя. Сбросил с плеча корзины и отскочил в сторону. Громадная тень пронеслась в воздухе надо мною. Внезапный удар, жгучая боль вдоль руки, и я был отброшен футов на десять в сторону. Я упал лицом вниз, раненая рука оказалась подо мною. Удар ошеломил меня, и я лежал недвижимо. Без сомнения, думал я в полузабытии, тигр сделает еще скачок, и тогда... Но довольна. Значит, такая смерть была начертана на моем челе при рождении. Против судьбы не пойдешь. Так я лежал на земле. Беспомощный во власти тигра. Сколько прошло времени, не знаю. Мною точно овладел кошмар, в продолжении которого я утратил всякое понятие времени. А может, я впал на время взбытье, не знаю. Я лежал, согнувшись лицом в траве. Кругом царила тишина. Я слышал биение своего сердца. И чувствовал, что свирепый зверь играет со мною как кошка с мышкой, прежде чем положить конец моим мучениям. Ужас ожидания все усиливался, и я, наконец, стал жаждать последнего удара. Вдруг странный звук поразил мою слуху. То было резкое и пронзительное шипение. Вот опять более низкое и продолжительное, но все усиливающееся, пока не достигло, Высшей сердитой ноты. В ответ на это шипение послышалось низкое рычание, за которым последовал треск ломающегося хвороста, точно тяжелое тело упало на него. Снова раздалось рычание, короткий резкий рев, а за ним вызывающее сердитое шипение. Рев и шипение, шипение и рев гневно чередовались, словно пытаясь заглушить друг друга то был страшный дуэт взаимной ненависти и вызова на бой, нарушавший безмолвие зарослей. Как во сне поднял я голову, и меня поразило изумительное зрелище. Не далее, как в пяти ярдах от меня, стоял тигр головой в мою сторону. Передние лапы вонзил в землю, а громадную спину изогнул, точно он, намереваясь сделать прыжок, Остановился в нерешительности. Свирепые глаза в бессильной ярости были устремлены в мою сторону, но не на меня. Да, передо мной, прямо напротив тигра, стояла моя черная кобра. Голова ее была вытянута, язык быстро двигался взад и вперед, как двойная молния. Сверкавшие глаза блестели, как черные бриллианты. Половина ее тела стояла в воздухе, как колонна из черного дерева, между мною и тигром. Я все понял. Во время свирепого нападения тигра, когда я упал на землю, моя любовь пробудилась от сладкой дрёмы и бросилась между мной и моим страшным врагом, прежде чем тот успел опомниться, и сделать второй прыжок. В смертельном ужасе, сдерживая дыхание, я стал наблюдать, не замечая, что из моей руки кровь льет ручьем и орошает землю. Члены мои были парализованы не только для действия, но даже для движения, следовательно, я ничем не мог быть полезен моей любви в этой смертельной битве. Я мог только наблюдать, как зачарованный, и молить Кали, чтобы она вспомнила о жерелье на своей шее и помогла бы змее, своему созданию. Так впились они друг в друга глазами. То слышалось полное ненависть и рычание, то какое-то вызывающее шипение. То хвост яростно хлопал по желтым полосатым бокам, то вытянутая часть кольца раскачивалась взад и вперед, точно собираясь вцепиться в шею тигра. Каждый из них знал и чувствовал силу другого. Природа сообщила им об этом. Тигр одним ударом лапы раскрошил бы голову змеи, но и одно прикосновение жало кобры к коже тигра превратило бы этого северепого и могучего зверя в почерневший труп хотя кобра и была бы изодрана на куски умирающим зверем. Могучая лапа тигра, который не раз, может быть, случалось одним ударом размозжить череп буйволу, была не страшнее змеиного жала. Как один удар первый, так и одно прикосновение второго причинили бы смерть противнику. Каждый ожидал нападения другого. Вдруг тигр поднял голову, быстро замахал хвостом, затем прижал морду к земле. Нет, это не был прыжок. Когда закоченевшие от согнутого положения лапы расправились, он тяжелым движением уклонился в сторону, чтобы броситься мимо кобры. Но тщетный маневр. Черная качающаяся колонна остановилась в воздухе на одну только сотую часть секунды и затем, как молния, бросилась в сторону. Еще немного, и белые зубы достигли бы желтой шкуры, на тигр вовремя уклонился от смертоносного жала. Плевок пролетел по воздуху и упал на кожу тигра, обозначив то место, в которое метила кобра. Тут началась хитрая игра двух смертоносных орудий. Лапа тигра была поднята, готовая нанести удар кобре сверху. Но изогнутая линия, которая только что качалась взад и вперед, вдруг остановилась и начала уклоняться в сторону. Она была вне удара лапой, но все-таки следила за каждым ее движением, чтобы сохранять одинаковое расстояние между собою и этой лапой, угрожающе поднятой в воздухе. Тигр инстинктивно сознавал, что он должен нанести быстрый удар прямо по пятнистой голове. Он стоял, напряженно подняв морду и лапу, похожие на громадного кота, следящего за летающей вокруг него бабочкой. Он высматривал, как бы нанести удар и вместе с тем избежать зубов змеи. Вдруг лапа опустилась. Тигр с ревом припал к земле, но и на этот раз прыжок не удался. Издав зловещее шипение, качающаяся колонна выпрямилась в воздухе и застыла перед припавшим к земле зверем. Сверкающие глаза обнаружили, какая сила скрывается в пытливом взоре, следившем за каждым движением тигра. Хитрость его оказалась безуспешной медленно выпрямил он спин поднял с земли голову и перестал махать хвостом а потом вдруг весь превратился в ленивую вялую равнодушную инертную желтую массу даже вытаращенные глаза тигра начали мигать когда он лениво с довольным мяуканьем, растянулся на земле он по видимому отказывался от борьбы Или же хотел выиграть время? Поначалу кобру как будто смутил такой маневр. Казалось, немыслимо и противно природе тигра, что он уступит добычу, вырванную из его пасти и откажется от начатой битвы. Нет, это была только хитрость, чтобы усыпить подозрительность кобры, истощить ее силы и неожиданным прыжком одержать победу змеиный инстинкт, близкий к разумному мышлению, подсказал ей это. Между тем, положение ее теперь было страшно невыгодно. Крайне утомительно было напряжением мускулов держать половину своего тела вертикально в воздухе. И это скоро должно было ее ослабить. Нет, она должна приберечь силы для последней схватки. Тихо и осторожно. Начала опускаться кривая вертикальная линия с поднятой все-таки головой и блестящими глазами, направленными на тигра. Движение было до того медленное, что черная колонна точно висела в воздухе на невидимой оси. Так бесконечно мал был опускающийся угол, что негнущийся шест колебался над землею в виде темной тени, прежде чем упасть на одной линии с телом тигра свернутый хвост выдерживавший на себе всю тяжесть стояшей вертикально колонны начал медленно разворачиваться и грациозным тихим взмахом мирно улегся на траву только голова со сверкавшими глазами была начеку и наблюдала за лежавшим напротив зверем то было вооруженное перемирие Время перевести дух перед битвой не на жизнь, а на смерть. Некоторое время царило зловещее безмолвие. Ни один из противников не обнаружил ни малейшим движением, ни малейшей дрожью, дремавшей в них пыл ненависти. Если бы не огненные глаза, кобру можно было бы принять за черную линию, нарисованную на зеленом ковре. Если бы не затаенное дыхание тигра, подымавший и опускавший его массивную грудь, его можно было принять за изваяние. То было затишье перед грозою, тяжкое безмолвие перед ударом грома. Медленно-безмолвно полосатые лапы, лежавшие безжизненно на земле рядом с косматой головой начали загибаться внутрь. Сперва под влажный нос, затем под усатую морду и дальше под тяжело дышавшую грудь, и там остановились. Медленно и постепенно задние лапы, распростертые на земле, стали задвигаться внутрь под громадное брюхо, сложились, проскользнули и топтались, пока на них не легла вся тяжесть тела. Тестрый хвост улегся на землю. Кобра на каждое движение отвечала движением со своей стороны, может быть, незаметным для тигра. Твердая палка, лежавшая, как кусок черной резины, начала сворачиваться с нижней оконечности, и скоро половина ее длины свернулась, как бы почувствовав под собою прочное основание. Другая половина... С почти незаметным колебанием стало легко подниматься затем снова легла спокойно на землю, и только голова, раздвоенный язык и блестящие глаза указывали на крайнее напряжение этой стрелы, готовой броситься в воздух. «Ужасающий рев!» — огласил пустыню. Громадная темная масса, мелькнула в воздухе и теперь опускалась, опускалась на меня. Неподвижные глаза мои отказывались закрыться перед моею смертельной агонией. Но что это? Как стрела, пущенная из лука, развернувшаяся кобра, встретила в воздухе горло тигра и обвелась вокруг него. Раздался тяжелый удар, и оба свалились на землю, в ярде от моей головы. Туча пыли омрачила сцену. Тигра, катающегося по земле и яростно хватающегося когтями за свое горло. Вот все, что я видел. Низкий, прерывистый, ужасный звук. Вот все, что я слышал. Я не стал ожидать ничего больше. Сделав последнее над собой усилие, я, шатаясь, встал на ноги и во весь рост свалился на траву, Вне арены битвы. Кровь из раненой руки хлынула потоком, и я ничего больше не помню. Последним моим впечатлением стал смутный смешанный звук разрываемой травы, хрустящего хвороста, раздираемого мяса и глухих стонов. Тут я потерял сознание. Когда я пришел в себя... Свежая ночная роса покрывала меня густым слоем и ясный месяц освещала кругу. По мере того, как возвращалось ко мне сознание, моим сердцем овладело смутное неясное волнение, чувство истинной благодарности, конечно, и вместе с тем неясного горя и горечи. Картина битвы воскресла перед моими глазами, и я вдруг вспомнил мою черную кобру. Мою любовь, мою единственную любовь. Ужасный страх завладел моим сердцем, поглотил всего меня. С дикой поспешностью, шатаясь, до я до поля боя. Худшие мои предчувствия оправдались. Тигр действительно был мертв. Он лежал на спине, и все четыре лапы его торчали вверх. Он уже превратился в черный разлагающийся труп. Яд сделал свое дело. Но в этой ужасной яростной борьбе когти тигра разодрали на узкие ленты тело кобры. Да, разодрали его на куски, которые как веревки висели на его когтях и покрывали грудь. Одна только голова осталась цела. Хотя она и была отделена от шеи, но лежала глубоко в глотке тигра. Вся дикая сила гигантского зверя не помогла ему отделаться от рокового укуса. И теперь все, что осталось от моей когда-то прекрасной черной кобры, было похоронено в разлагающейся плоти тигра. Нет, Сагиб. Я не могу воспитать эту с тем, чтобы она заняла место той. Ее душа еще существует, а они ревнивы, как женщины. Поспешно простившись со мною, высокая фигура исчезла во мраке ночи. КРОУДФОРД Как я выудил тигра. Далеко-далеко отсюда, на северо-востоке Индии, у подножия восточных Гималаев, расположена нетронутая цивилизацией, малоизученная область Ассам. В этом диком краю, покрытые вечными снегами, уходящие за облака горные вершины соседствуют с обширными непроходимыми джунглями, куда не ступала нога человека и где до сих пор владычествуют могучие красавцы — королевские тигры. Именно там, на севере Осама, произошли самые страшные и вместе с тем самые интересные события в моей жизни. а сам изрезанный бесчисленными реками и речками, которые стремительно вырываются из мрачных горных ущелий, а через несколько десятков километров тихо вливаются в широкую и полноводную Брахмапутру, издавна притягивает бесстрашных любителей рыбной ловли. Эти рабы своей страсти стремятся сюда, хотя и знают, что идут на большой риск. Не говоря уже о реальной возможности встретиться с тигром или подвергнуться нападению горных племен, делающих иногда набеги на долины. Сам воздух асамских джунглей в высшей степени губителен для европейцев, так как кишит возбудителями болотной лихорадки, малярии и других болезней, ежегодно уносящих в могилу тысячи жертв. Я, заядлый рыбак, не был исключением. Никакие опасности и неприятные обстоятельства не могли удержать меня от соблазна пробраться в самую глушь асссамских джунглей и попытать свое рыбацкое счастье на богатых всевозможные рыбы и притоках брахмапутры сбор были недолги и после довольно благополучного путешествия мы очутились на одном из притоков этой гигантской реки экспедиция состояла из меня моего друга и нескольких тузенцев, нанятых нами в качестве гребцов Мы двигались вверх по реке в большой лодке, а по берегу за нами брели под руководством погонщиков три ручных слона, нагруженные нашими пожитками и съестными припасами. В течение первого дня нашего плавания мы пробовали удить в разных местах, но хорошего клёва нигде не было и мы решили пристать к берегу для ночлега гребцы несколькими сильными взмахами весел доставили лодку к песчаной отмели мы успешно высадились и скоро на берегу забелели две палатки а вокруг них закопошились люди поблизости расположились и три наших слона с их молчаливыми погонщиками до захода солнца оставалось еще часа два поэтому оставив своего приятеля Хлопотать об ужине, я взял удилище, навязал на него новую крепкую лесу с крючком для крупной рыбы и отправился поудить с берега. Отойдя от лагеря метров на двести вверх по течению, я размотал лесу, насадил на крючок приманку, забросил удочку и стал ожидать клево. Однако счастье не улыбалось мне и здесь, а потому я начал менять место за местом, поднимаясь все выше и выше по реке пока не набрел на густую заросль кустов и деревьев спускавшуюся почти к самой воде я остановился и снова закинул удочку кустарник на берегу помешал мне хорошо это сделать так как я боялся зацепить крючок за что нибудь позади себя но несмотря на неудобство я решил половить в этом месте зная что рыба любит держаться там где ветви деревьев нависают над водой я примел кусты и сел. Несколько забрасываний удочки прошли благополучно, и я уже начал забывать, что позади меня находится лесная чаща. Как вдруг при очередном размахе я к величайшей своей досаде почувствовал, что крючок зацепился за что-то позади меня. Раздосадованный своей небрежностью я встал и повернулся, чтобы посмотреть по направлению лески, где зацепился крючок и тут я невольно пригнулся к земле, ибо в то же мгновение из кустов выпрыгнуло что-то большое и желтое. оно пролетело над самой моей головой и тяжело шлепнулось в воду, справившись с невольной дрожью, я взглянул на реку и замер от ужаса, не веря своим глазам масса перелетевшая через меня. Было не что иное, как огромный тигр, Который теперь быстро плыл К противоположному берегу, Поднимая вокруг себя целые тучи брызг, Мотая своей громадной головой И громко фыркая, словно кошка, Неожиданно свалившаяся в воду. Я продолжал неподвижно стоять на берегу И смотреть вслед удалявшемуся зверю. Само собой разумеется, Что в ту минуту я совершенно позабыл и о рыболовных принадлежностях, валявшихся на берегу, и о гибком бамбуковом удилище, которое все еще держал в руках. Когда же я немного пришел в себя, то с удивлением увидел, что леса удочки уже не висит позади меня в кустах, а протянулась над рекой по направлению к плывущему тигру. Желая поскорее убраться во свояси, Я стал было сматывать удочку, но оказалось, что крючок опять за что-то зацепился. Теперь уже в воде! Не понимая, в чем дело, я стал натягивать лесу сильнее, вытащил ее во всю длину над поверхностью воды и ужаснулся, убедившись, что мой крючок зацепился за ухо тигра. Кровь застыла в моих жилах, и уже окончательно обезумев, Я еще раз изо всех сил рванул лесу. Тигр перестал двигать лапами и замотал головой, точно раздумывая, плыть ему дальше или вернуться на берег, то есть ко мне. Это сразу охладило мой пыл. Я сообразил, что во втором случае хищник вряд ли станет со мной церемониться и стал быстро разматывать лесу с катушки. Но было уже поздно. Тигр, видимо, решил вернуться и стремительно плыл теперь ко мне, загребая воду могучими лапами. Однако я увидел, что течение успело снести его на порядочное расстояние вниз по реке, ближе к нашему лагерю. Первой моей мыслью была мысль о бегстве в лагерь, и как можно скорее, но скоро я понял, что просто так реализовать свое намерение мне вряд ли удастся. Тигр, снесенный течением вниз по реке, скорее всего, встретит меня на берегу. А этого я, понятно, желал избежать. В сложившейся ситуации мне оставалось только одно — попытаться испугать и прогнать зверя от берега. Бросив злосчастную удочку, я пустился бежать вдоль реки, громко взывая помощи и кидая в тигра камнями, которые в изобилии валялись у кромки воды. К сожалению, тигр не обращал внимания на мои крики, а меткость на этот раз мне изменила. лишь тогда Когда тигр уже почти подплыл к берегу, я сумел попасть здоровенным булыжником прямо в широкий лоб хищника. Понятно, что этот удар не мог нанести зверю существенного вреда, но все-таки, видимо, был чувствительным, и мой противник на несколько секунд остановился. Последовавшие за тем мгновение были самыми ужасными в моей жизни. Я бросал камень за камнем, дико кричал, призывал на помощь своих спутников, Но все было напрасно. Тигр подплывал к берегу. Мы неотвратимо сближались. В отчаянии я уже отвернулся от реки и хотел было броситься в джунгли, как вдруг споткнулся толстое бревно, лежавшее на берегу. Мгновенно блеснувшая мысль пробудила во мне надежду на спасение и удесятерила мои силы. Схватив обеими руками бревно, я повернулся к реке, замахнулся и изо всех сил треснул своим новым оружием тигра по голове, не давая ему пристать к берегу. Яростно клацнув огромными желтыми клыками, животное захватило конец бревна в пасть, словно желая вырвать его у меня из рук. а я знал, что борюсь за свою жизнь, и сознание этого придавало мне почти невероятные силы. Я не выпускал бревна, и продолжал бороться с хищником. Так прошло несколько мучительных секунд. Положение моего врага было в сущности невыгодным, так как, во-первых, находясь в глубокой воде, он не имел никакой точки опоры, во-вторых, течение сносило его, и, в-третьих, вода заливалась в его широко раскрытую пасть, отчего зверь захлебывался. Наконец, точно поняв, что не может одолеть меня, тигр выпустил бревно. Воспользовавшись этим, я размахнулся и еще раз ударил его по голове. Озадаченный тигр отплыл от меня на несколько метров, повертелся немного на одном месте и к моему несказанному облегчению медленно двинулся к противоположному берегу. В этот момент я увидел своего приятеля, спешившего ко мне, в сопровождении грибцов. Как же я обрадовался, заметив в руках у него двухствольную винтовку крупного калибра. Самообладание вернулось ко мне, и если всего за минуту перед этим я страстно желал быть подальше от тигра, то теперь я боялся упустить его из виду. По удивительному стечению обстоятельств удилище, брошенное мной на берегу, выше по течению, сейчас снова оказалось недалеко от меня. Видимо, все это время тигр тащил его по берегу, к счастью, не сломав и не утопив. Я сразу оценил значение этого факта. Одним прыжком очутился у удилища и схватил его обеими руками. Затем я начал дергать за леску, желая снова разъярить зверя и заставить его повернуть обратно. Сначала это ни к чему не привело, Тигр продолжал свой путь и только поматывал головой. Впрочем, было заметно, что впившийся в него крючок причиняет ему боль, так как зверь к тому же сердито фыркал. Видя, что подергивания не помогают, я решил поступить так, как делал всегда, если на удочку попадалась крупная добыча. Подняв гибкое удилище, я начал потихоньку натягивать лесу, стараясь не давать ей ослабнуть, но в то же время не позволяя ей натягиваться слишком сильно. Успех превзошел мои ожидания. Тигр замедлил ход и высоко поднял голову. Между тем мои спутники подбежали настолько близко, что могли сами все понять. Первым желанием моего приятеля, когда он пришел в себя от изумления при виде тигра, пойманного на удочку, было поднять ружье и прицелиться. И я еле удержал его руки. Однако приятель скоро сообразил, что я прав, ведь если бы он даже и убил плывущего зверя, то добыча была бы для нас все равно потеряна, так как мы не смогли бы вытащить трофей из глубокой и быстрой реки. Я решил снова применить свой рыболовный опыт и стал осторожно натягивать лесу. «Мой приятель, будучи опытным рыбаком...» Понял моё намерение и, приказав туземцам отойти на безопасное расстояние, спрятался за кустом в том месте, куда мог быть вытянут тигр, если бы леса и впившийся крючок заставили зверя вернуться на наш берег. Я внимательно следил за каждым движением тигра, предупреждая все его попытки разорвать лесо. Через какое-то время мне удалось немного подтянуть его к себе, заметив что расстояние между нами уменьшилось, тигр сделал несколько мощных взмахов лапами и снова оказался на середине реки. Лесо при этом натянулось, как струна, а гибкое удилище в моих руках согнулось дугой. Мой приятель сердито закричал, чтобы я перестал тянуть и предоставил тигру свободу движений, так как тогда, пытаясь избежать боли, причиняемой ему крючком, Он будет все время пытаться остаться на середине реки и выбьется из сил. А уж тогда ему придется плыть к нашему берегу. Но времени у нас было мало. Приближалась ночь, и я боялся, что станет темно, прежде чем мы заставим зверя выйти из воды. Поэтому я снова стал понемногу натягивать лесу. Конечно, если бы все это происходило на земле, тигру ничего не стоило бы освободиться от крючка. Но теперь я чувствовал, что, измученный долгой борьбой с течением, зверь уступает мне и крикнул приятелю, чтобы он готовился к выстрелу. Я медленно, но неуклонно подтаскивал тигра к своему берегу. Минут через пять я уже мог рассмотреть крючок, который действительно прочно зацепился за правое ухо зверя, причиняя ему сильную боль. Глаза измученного тигра метали злобные искры, а выражение морды было так ужасно, что я едва не потерял самообладание. Наконец, расстояние между мной и тигром сократилось до нескольких метров, и здесь он сделал последнюю отчаянную попытку освободиться. Видя, что движение головой не приводит ни к каким результатам, тигр испустил ужасный рев и стал кувыргаться в воде, пытаясь захватить лесу лапами. При этом он несколько раз окунулся с головой в воду. Видимо, ему это очень не понравилось, потому что тигр прекратил свои бесплодные попытки и, отфыркиваясь, быстро поплыл к берегу. Почувствовав под ногами дно, тигр сделал огромный прыжок, и прежде чем мой приятель успел выстрелить, исчез в густом кустарнике на берегу. Можно было представить, как я был раздосадован. Я уже собирался высказать приятелю все, что о нем думал, как послышался выстрел, а вслед за ними крик «Я попал в него!» Думая, что тигр убит, я бросил удилище на землю и побежал к приятелю, чтобы поздравить его с победой, но, выйдя из-за куста, он сказал, что тигр, видимо, только ранен и скрылся в джунглях. Мы молча смотрели друг на друга, не зная, что предпринять. Вдруг мой приятель вздрогнул и прошептал, «Смотри, смотри, удилище шевелится». Я повернулся и увидел, что брошенное мной удилище медленно уползает в чащу. Это было явным доказательством того, что раненый зверь близко и что ему еще не удалось освободиться от крючка. А следовательно... Надежда получить замечательный охотничий трофей еще не была потеряна. Я вскарабкался на ближайшее дерево, взял из рук товарища винтовку и велел ему дернуть за удилище. На этот маневр тигр ответил гневным ревом. Внимательно вглядываясь по направлению раздавшегося звука и натянувшейся леса, я, наконец, заметил зверя. Он сидел совсем недалеко и злобно глядел на меня. Прицелиться и спустить курок было делом одной секунды. Выстрел грянул, и в то же мгновение разъяренный хищник стрелой вылетел на открытое пространство, заставив моих спутников кубарем скатиться в воду. Очутившись почти под деревом, на котором я сидел, тигр припал к земле, готовясь к новому прыжку. Это промедление стоило ему жизни. Быстро подняв ружье, я всадил хищнику пулю между поднятыми кверху лопатками. Он подпрыгнул, перевернулся в воздухе и упал спиной на траву. Все было кончено. Пуля, очевидно, пробила ему сердце. С радостными криками все бросились к мертвому зверю и принялись его рассматривать. Это был великолепный тигр громадных размеров. Крючок все еще сидел в его правом ухе, но леска, конечно, оборвалась во время последнего прыжка. Отправив грибцов в лагерь за лодкой, мы с товарищем остались у добычи и стали обсуждать происшедшее. Мы пришли к выводу, что тигр подкрадывался ко мне, увлеченному рыбной ловлей, И уже собирался сделать роковой для меня прыжок, когда мой крючок зацепился за его ухо. Без всякого сомнения, неожиданная и непонятная боль помешала тигру правильно рассчитать свои силы, и он, перелетев через меня, упал в воду. Если бы не этот промах хищника, гибель моя была бы неизбежна.